Глава 26. Я не торопилась. После расслабляющего массажа на тёплых полках хамама я ещё немного поплавала, выпила ароматного чаю с маленькими сладкими орешками, послушала музыку, и только когда глаза стали сами закрываться, неторопливо вернулась в комнату. Если честно, я все время ждала, что Арсийский не выдержит и явится проверить, не предаюсь ли я плотскому греху с красавчиком-демоном. Но муж проявил незаурядную выдержку и продемонстрировал хваленое горгулье холоднокровие. Он даже не приоткрыл дверь, и стоило рычать и пугать рогатого мальчика. Он после явления темного владыки все время на дверь косился и дёргался от каждого звука. Я неторопливо перебирала одежду, раздумывая, что надеть на вечер, чтобы выглядеть достойно и в то же время по-домашнему. Не хотелось, чтобы Арсисий решил, что я ради него прихорашиваюсь. Из-за разницы во времени, минус 11 часов с моим миром, я постоянно зевала, и все мысли сейчас были не о нарядах, а о том, как бы мне скорее добраться до уютной постели. И все равно мне хотелось выглядеть прилично. Здесь, в мире демонов, царил вечный день в вечном лете. И мой гардероб изобиловал лёгкими платьями и льняными комплектами. Остановилась на мягких широких брюках и светлой рубашке, на ноги белые кожаные вьетнамки. Подстриженные до лопаток волосы собрала в высокий хвост и перетянула белой широкой резинкой. В уши жемчужные серьги, на запястье по капельке любимых духов, и вот я готова к встрече с супругом. Осталось лишь его найти. В гостиной Владыки не наблюдалось, в гостевой тоже. Не нашлось его в будуаре и в кабинете. Может быть, мне причудилось, и не было никакого арсийского. Но чтобы убедиться в галлюцинации окончательно, я все же заглянула во все остальные комнаты, даже в комнату для хранения драгоценностей, хотя в нее мужчина комплекции тёмный владыка в полном расцвете сил мог бы уместиться только сидя и поджав под себя ноги. Один наглый темный нашелся в спальне. Он лежа на животе и сверкая до безобразия шикарной задницей, безмятежно спал поперек моей кровати. Скомканное полотенце валялось рядом, на полу небрежной кучкой лежала одежда. У двери стояли запылённые сапоги, рядом с ними валялась кожаная перемётная сумка, а к стене был приставлен тонкий меч в тёмно-синих ножнах. Судя по мокрым волосам, разметавшимся по широким плечам, муж не отказал себе в удовольствии ополоснуться после дороги. Наверное, в комнате для гигиенических процедур в уборной. Там тоже был душ. Я без стеснения и что скрывать с удовольствием изучала открывшуюся картинку. Идеальное тело, которое не портили даже многочисленные шрамы. Подошла ближе, чтобы рассмотреть подробнее. Вот этот на боку, четыре тонких белых полоски, явно оставлен когтями зверя. А ровный длинный пересекающий поясницу и уходящий на бок от рубящего удара меч или нож. Кто-то очень хотел отделить верхнюю часть владыки от нижней. На левой ноге следы зубов, предплечья исполосаны тонкими короткими шрамами, на шее, как раз над еремной веной, две маленькие зажившие дырочки. Вампир, я не стала отказывать себе в удовольствии и пощупала шею. Сильная, гладкая, мускулистая. Так бы и свернула или прикоснулась губами. Чего хотелось больше, даже не знаю. Может, поцеловать, а потом свернуть? Я нагло огладила плечи, пробежалась пальцами вдоль позвоночника и со злорадством легонько хлопнула по упругим круглым ягодицам. Владыка даже не шевельнулся. Нет, что за наглость? А мне где спать? Эй, Арсийский, ты кровати не перепутал? Тишина. Даже не дёрнулся. Я спрятала зевок в кулак, ещё немного полюбовалась на спящего супруга, в уме насчитывая ему проценты на супружеский долг, а потом плюнула на условности. Пыхтя и ругаясь сквозь зубы, оттащила его чуть в сторону, по-хозяйски подгребла себе все подушки и одеяла, соорудила уютное гнездышко, заодно отгородившись от безмятежно спящего владыки, и, накрывшись головой, моментально заснула. Все же разница во времени давала о себе знать. Проснулась от того, что с меня стаскивают одеяло, нагло так с азартом, при этом еще и бубня под нос. Какая мне жена досталась, не ласковая, жадная. Мало того, что в первую брачную ночь сбежала, так еще и одеялом делиться не хочет. Я уцепилась за край вожделенного предмета двумя руками и, чтобы до лорда дошло наверняка, пихнула его пяткой. Вас вообще здесь быть не должно, супруг мой ветреный. А где же, по-вашему, я должен быть, супруга моя драгоценная? Да вы вообще не должны быть моим супругом. Но я уже он, так что делитесь одеялом. Короче, я согласен на другой способ согреться. И эта морда темная нахально подкатилась ко мне под бок, обняла одной рукой и прижала к себе, накрыв нас обоих одеялом. Вторая рука обхватила затылок, изо всех сил намекая, что меня собираются целовать. И мне сразу же стало жарко. Я вспомнила, что сплю в штанах и рубашке, и на улице лето, и вообще в Аду не бывает холодно. Пахнешь морем, шепнул лорд провокационно, пуская по телу теплую волну. Нет, ну не гадли. Я расслабилась, выдохнула, выпростала из-под одеяла руку и зарылась пальцами в жёсткие волосы. Нравится? промурлыкала томно. Очень, выдохнул он мне в губы. Я рада. Сама чувствовала, как ему нравится. Запомни этот момент, прошептала сексуально. Больше он никогда не повторится. И резко согнула колено, а потом обеими руками спихнула Арсийского с кровати. Не ожидавший от меня подлянки, Владыка рухнул на пол с грохотом и тихим матом. Я свесилась с высокой кровати и назидательно произнесла: "Я не Ванесса, и по щелчку пальцев раздвигать ноги не буду. Мы разводимся, ваша темность, и мне глубоко на ваши интриги, ваши желания и на черный рубин тоже. И провокацию свою спрячьте, меня она не впечатляет". На мгновение мне показалось, что он меня сейчас задушит, а потом с удовольствием надругается над трупом, или сперва надругается, а потом задушит. Видно, с темным владыкой еще ни одна женщина так не разговаривала. Но супруг меня удивил. Он перекатился на спину, улегся, заложив руки за голову, и я сразу же стала смотреть в стену, потому что смотреть на возмущенную провокацию было как-то стеснительно. Арсийский это заметил и довольно улыбнулся, чуть качнув знаменем супружеского долга. Но подушку хоть дашь. Я фыркнула, бросила ему на пол подушку и, закутавшись в одеяло, повернулась на другой бок. Вот зараза. И как с ним ругаться, когда он такой покладистый? Придется тщательнее искать причину. Анна, давай поговорим. Я могу все объяснить. Не интересует. Я закрыла глаза и заставила себя заснуть. Окончательно проснулась от громкой возни и тихого яростного шёпота. Прежде чем открыть глаза, пошарила рукой. Удивительно, но лорда рядом не оказалось. Перекатилась на соседнюю подушку, принюхалась. Нет, не пахнет ничем. Вот редиска. Он даже не попытался ко мне под бок вернуться. Я испытала разочарование. Вот честное слово, как можно быть таким непредсказуемым? Даже повода к утреннего скандалу не дал. Пришлось открывать глаза и смотреть, кто там ругается. А посмотреть было на что? Зрелище было настолько неожиданным и забавным, что я не выдержала и расхохоталась. Не смешно, заявил тёмный лорд, застенчиво прикрываясь сапогом от наседавшей на него горничной. Кира, вооружённая перебой метёлкой, воинственно размахивала хвостом и шипела не хуже змеи. Чужой голый мужчина в апартаментах личной гости князя это это недопустимо. Эйра, бегите, я задержу извращенца, пока стража подоспеет. Приличной Эйри смотреть на такое непотребство нельзя. И она, зажмурившись, смело ринулась в бой, размахивая метелкой наподобие шпаги. Ой, малохольная. Арсийский умудрился подхватить с пола штаны и теперь прыгал на одной ноге, пытаясь их надеть. «Эта леди меня уже видела. Правда? Вопросительно посмотрела на меня демоница. Вот такого, я указала пальцем на Арсийского, впервые вижу. И не соврала ни разу. В таком виде я тёмного владыку ещё никогда не видела, в расстёгнутых штанах и в одном сапоге. Да я муж этой Эйры. Пусть докажет, тут же предложила я, с азартом следя, как лорд пытается застегнуть штаны и одновременно увернуться от киренного хвоста. У меня никаких документов нет. Ну всё. Наконец терпение мага закончилось, и он шандарахнул по девушке каким-то чёрным облачком. Горничная замерла на месте, хлопая густыми ресницами и глупо улыбаясь. А я вспомнила, что такое же заклинание Мрак применил в кафе, когда мы впервые встретились. Не опасное, но действенное. "Значит, доказать?" прорычал темный лорд, поворачиваясь ко мне. Я кивнула и на всякий случай отгородилась от разъяренного мужа подушкой. "Не подходи, прокляну". "А как же доказательство?" и он сделал в сторону кровати пару крадущихся шагов. Стоять. Бах-бах. Двери рухнули, и в открытый проем вломились трое здоровенных рогатых мужчин. Еще один не стал заморачиваться и появился прямо посреди комнаты, правда, в виде фантома, но зато я его знала. Меня посетил местный босс, сам князь Тьмы, хозяин этого домена и мой нынешний наниматель. Я только начала открывать рот, чтобы завопить, какого черта здесь происходит, как мгновенно оказалась за спиной у Арсийского, а сам он окутался чёрным пламенем. Меч, до сих пор мирно стоявший у стены, ожил и прыгнул в руку владельцу. Несанкционированное проникновение на защищённую территорию, применение магии в покоях моей личной гости!» с очень ехидной ухмылкой перечислил фантомный князь. Арестовать его. А если будет сопротивляться? поинтересовался один из воинов. Убейте. Давайте не так радикально, попросила я, выглядывая из-за напряжённой спины супруга. Всё же он мой муж, хоть и временный. Хочешь, я тебя от него избавлю, поинтересовался вкратцева фантомный князь. Я задумалась, прикидывая перспективы, за что получила вопрос, заданный полным негодования голосом. Ты думаешь, что ответить? Арсийский спрятал меч и повернулся ко мне, пылая праведным возмущением. Думаешь, вместо того, чтобы сразу сказать нет, Конечно, думаю, такой шанс от тебя избавиться, вдруг больше никто не предложит. Ведьма, прозвучало это с восхищением. Поэтому я скромно пожала плечами и повернулась к князю, с любопытством наблюдавшему за нашей перепалкой. Можно вернуть дверь на место, и в следующий раз попрошу стучаться. Как скажешь, прекрасная Эйра, довольный князь подмигнул и растаял. Я и сам бы справился. Неприязненно буркнул супруг, глядя, как с пола поднимается выбитая дверь и сама становится на место. Даже замок щелкнул, и золотая ручка слегка дрогнула, демонстрируя полную готовность к работе. И с каких пор ревизоры становятся личными гостями князя? Ответить на это мне было что, хотя и не хотелось, но слишком много свидетелей навострило заостренные ушки, так что приберегу ответы на будущее. Арцисского увели под конвоем, и хотя он пошел добровольно, но все равно на него нацепили какие-то светящиеся браслеты, напоминающие оковы. На прощание он посоветовал побрызгать киру холодной водой, что я и сделала. Ох, и сильный у вас любовник, Эйра, сказала она, как только вернула способность мыслить и двигаться. Это же надо было пройти через все охранки и даже не зажариться. Давечек нам Вормак залез, говорят, опытный и талантливый был очень. Так он до четвёртого круга добрался, а там все, спалился. Только череп в шлеме остался, так и закопали, шлем. А вы чего сбледнули? Водички. И вот тут мне поплохело. Пока Кира организовывала для меня легкий перекус из кофе и бутерброда с сыром, потому что на завтрак меня пригласил князь, пока делала прическу и выбирала платье, подходящее для утреннего выхода, я мучилась от дилеммы: бежать спасать Арсийского или придерживаться и дальше личного правила Не лезть в мужские разборки. Вряд ли владыка одного мира укакошит владыку другого, а все остальное поправимо. Домен не трясет, гарем не визжит, колокола не бьют, значит, все в порядке. Кира, а куда они повели моего мужа? Что? Действительно мужа? Округлила глаза горничная и откровенно уставилась на мою руку. А метка где? Где хоть какой знак, что вы замужем? Князь расстроится. э пришла моя очередь зависать, как старый комп, когда на него попытались загрузить последнюю версию ведьмака. А княже тут причём? Ой, тут же заюлила горничная. Да это я так просто ляпнула, не подумавши. Вы ведь на личной половине князя поселились, вот и подумала. Глупая я ещё. Иногда, как скажу что-то, простите. запястье начало слегка чесаться. Я машинально его потёрла, а потом меня осенило. Бред, конечно, но и наличие мира демонов для меня ещё недавно было бредом. Кира, а соври-ка мне что-нибудь, пожалуйста. Демоница, к счастью, задавать вопросов не посмела. и бойко выдала. «Наш управляющий страсть как вина хоть. Бабу ему не нужна, а выпить только дай. Выпалив эту тираду, она уставилась на меня честными глазами. Сработало? Я приподняла вопросительно брови. Ну вы же какой-то артефакт проверяете. Не сработало. Запястье не чесалось и не зудело. А, Сабри про меня. Ой, про вас как-то неудобно, враз засмущалась девушка. Вы же Эйра и личная гости, да ещё и ведьма. Давай попробуем, улыбнулась я, вкладывая в свою улыбку всю оставшуюся доброжелательность. Я вам лучше сплетни расскажу. Вышла из положения горничная. Все Эйры знают, что вы прибыли, чтобы князя нашего соблазнить. «Да только ничего у вас не выйдет. Он себе давно в фаворитки Эйру Монаку выбрал. На некоторые Эйры ждут, что вы ей волосенки повыдергиваете и спихнете с горы. Запястье начало зудеть, но так слегка, не в пример, как было на балу. Это что же выходит? Подарок Марка встроенный детектор лжи. Но определяет он только направленную лично на меня ложь и воздействие. О, какая полезная вещь. Надо обязательно поблагодарить Инкуба. А советник мне врал или воздействовал ментально? А тот, кто мне может об этом рассказать, ныне находится неизвестно где и неизвестно в каком состоянии. Да не переживайте вы так, видя мое задумчивое лицо попыталась утешить Кира. Князь справедлив и добр, он не станет любовника своей личной гости пытать и мучить, просто быстренько отрубит голову и все». Действительно добр, обескураженно протянула я в подробностях представляя эту картину. Даже поежилась. Ты моего кота не видела? Неа. Беззаботно отмахнулась девушка. Не видала, только слыхала, как Эйрамона ковержала, что ей платье новое кто-то подрал в клочья. а вот не нужно было о вас плохо говорить. Ой, я опять не то болтаю. Побегу я, пожалуй, насчет... э, ну, короче, узнаю про вашего мужчину. Похоже, она так и не поверила, что Арсийский мой муж. Да я сама не могла в это поверить, потому что на каждый гражданский акт должна быть бумажка. Где свидетельство, где запись акта о заключении брака? Нет. А значит, и не было ничего. Да у нас даже разводы, если они совершены в другом государстве, нужно подтверждать или разводиться еще раз. Так что не муж он мне, не муж, пробормотала вслух, рассматривая себя в зеркале. Для завтрака Кира выбрала персиковое платье на одно плечо. Тончайший шелк и свободный силуэт сделали меня похожей на греческую богиню. Распущенные по спине волосы только добавляли сходство, а легкий макияж придал лицу вид свежий и выспавшейся. Хороша прозвучало за спиной, и от неожиданности я резко дёрнулась в сторону.